Глава шестая. Гарантюги. Спалось мне без снов. И это было прекрасно. Все равно события последних дней не смогли бы сформировать какие-нибудь более-менее приятные образы. Только под конец я почувствовал, что лечу, а затем внезапное чувство падения, и я проснулся что же со мной произошло проснувшийся и отдохнувший вместе со мной мозг привычно обратился к способностям и заботливо начал делиться информацией этот непонятный зверь находясь практически в телесном контакте со мной пусть даже малую долю мгновения сумел установить между нами связь по которой и выкачивал из меня жизнь и я готов поклясться всем чем только угодно если бы не спасительная паутинка мио реале не успела бы прийти мне на помощь что ж ясно То, что тёмная эльфийка оказалась телепатом, везением оказалось просто невероятным. Надо не забыть поблагодарить её. А теперь пора выполнить, наконец, моё обещание и получить волшебный браслет, иначе я вновь буду уязвим к очередной выходке авиала ко мне. Да-да, я вполне справедливо пришёл к выводу, что череда неприятностей, произошедшая со мной, вполне закономерна. Теория относительно того, что я чужак для авиала, раздвинула свои границы. Несмотря на мою причастность к этому непонятному храму тысячи и семи снов, находиться в этом мире мне не положено в принципе. Поэтому, помимо значительной блокировки дара, и сам мир пытается исторнуть меня, то есть подвергнуть тело физической смерти и вышвырнуть душу куда подальше. Как ещё объяснить? Эфриты, которых приняла на себя команда, храм с портиками, скелет, встреча с чудовищем, его мощнейшая био атака, и это всё в два неполных дня. Не рискну предполагать, что будет дальше. Вероятно, если проводить аналогию с организмом, в теории рано или поздно авиал перестанет воспринимать меня как инородное тело и, соответственно, прекратить свои попытки уничтожения. Однако же на практике этот процесс адаптации может начаться через месяц, через… а может и вовсе не начаться. Этот поток мыслей вихрем пронёсся в моей голове, сменяя высокопарную тему обытия и намерян в пределах чужого мира на банальное «чего бы поесть?». В стороне Дхас, Райлис и Мираэль играли в кости, а Вогнер сидел поодаль и рассматривал какой-то кусок бумаги. Я поднялся на ноги, аккуратно сворачивая спальный мешок. Вогнер сразу подскочил ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Мы до конца не были уверены, что Мия сумела. Спасибо, всё в порядке. И отдельное спасибо тебе, Мия Реали. Я решил не обращаться к ней с сокращённым именем. Не до того хорошими знакомыми мы были. А ты?» — указал я на Дхаса. «Близко больше не смей ко мне приближаться!» Процедил я сквозь сжатые зубы. «И от меня ты больше ни единого слова не услышишь!» Ворк виновато опустил голову, но это не остудило моего гнева. Я мстительно рассмотрел его, но синяка туда удара обнаружить так и не смог. Решив, что даже такого внимания он не заслуживает, я отвернулся и, взяв кусок ткани, который мне заботливо дала Мия, чему я сам немного удивился, направился к ручью привести себя в порядок. Сзади кто-то тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Через пять секунд я обернулся. Сопровождать меня пошёл Райлис. Проверив ручей на наличие всякой гадости, долго мне ещё на воду дуть придётся, причём в самом буквальном смысле, я умыл лицо и даже попытался хоть как-то вычистить зубы. Только тут я обратил внимание, что обуви на мне больше не было. Кроссовки с носками остались в качестве утешительного приза, чудовищу из глубин. По возвращении я увидел возле своего свёрнутого спального мешка миску с едой, а также пару башмаков. Я удивлённо посмотрел на них, потом на своих спутников. «Как мило. Кого мне следует поблагодарить?» — вежливо спросил я. «Меня», — снова сказала Мия. э спасибо, конечно, но как-то узнала». «Да никак. Пока ты без сознания лежал, снова сходило в селение, где мы лошадей своих забрали, да и подобрала тебе пару». Примерив башмаки, я нашёл их достаточно удобными и идеально подходящими по размеру. Не видя смысла тратить время на выяснение деталей, я принялся за еду. Покончив с завтраком, проходившим в тягостном молчании, ещё бы, не прошло и двух дней, а один из членов команды уже умудрился подорвать моё доверие навсегда, я, наконец, сказал то, чего от меня ждали. «Ну что ж, давайте, наконец, поговорим, пока с нами ещё что-нибудь не приключилось. Спрашивай», — тут же сказал Вогнер. Как умно с его стороны. Когда обсуждаешь с кем-то неприятную, но неизбежную вещь, всегда лучше предоставить вести разговор тому, чьи интересы это сильнее всего задевает. «Чего вы от меня хотите?» «Как мы уже сказали, чтобы ты вошёл в храм тысячи и семи снов. Мы не врали. Один из кандидатов отказался в него входить, что повлекло за собой крупное стихийное бедствие. Мы опасаемся, что рецидив может затронуть весь мир. Где это?» «Не близко». «На острове, где живут светлые эльфы, очень далеко в море. Больше месяца нам понадобится только на то, чтобы добраться до побережья. А там... Там видно будет, как его лучше пересекать». «То есть во времени мы не сильно ограничены?» — уточнил я. «Именно. У нас есть год, это точно. Ещё два-три месяца, вероятно, храм будет пробуждаться. Ну а затем...» — по лицу вогна раскользнула тень, словно он тщательно взвешивал последние слова. Затем начнутся стихийные бедствия со всё возрастающей силой. То есть, правильно ли я понимаю, что у меня есть около года, чтобы попробовать пожить нормальной жизнью? Хотя бы познакомиться с этим миром и его жителями, с его историей? На жертвенный алтарь прямо сейчас можно не бежать?» Не удержавшись, сизил я. «Именно. Ты прав во всём, кроме жертвенного алтаря». Кажется, его самообладание ничто не могло поколебать. Но не успел я додумать этот комплимент, как он тут же добавил. «Однако не обольщайся. Мы всё это время будем рядом, так что сбежать не получится. И вы всё это время будете меня терпеть?» — не смог сдержать усмешки я. «У нас у всех в этом мире есть семьи, которые мы любим и хотим защитить, так что потерпим. А если попытаешься сбежать, уж не обессудь, применим силу. По выше указанной причине. Если ты так настаиваешь на том, что этот храм — не жертвенный алтарь, я подошёл к самому главному». «У меня будет шанс вернуться домой?» Впервые за всё время нашего знакомства Вогнер отвёл взгляд, после чего тихо сказал. «Прости, парень, но на этот вопрос у меня нет ответа». Я задумался. Конечно, грешить излишним оптимизмом ситуация не позволяла, но и причин сразу ложиться в гроб и накрываться крышкой тоже как будто нет. Что ж, наверное, не стоит спешить. Действительно, нужно смотреться, вникнуть в ситуацию, но и самое главное — Это возможность завладеть волшебным браслетом. Сейчас стоит сконцентрироваться на этом. Что-то мне подсказывает, что маги в этом мире тоже обладают чуть большими правами и возможностями. Так что мне, в свою очередь, эту возможность упускать не следует. Что ж, тогда не будем терять времени. Меня, — ткнул я себя пальцем в грудь, — совершенно не устраивает собственная беспомощность столь агрессивно настроенным по отношению ко мне мире. Однако это поправимо. В храме, где вы так и не смогли меня изловить, Я познакомился с умершим, у которого имеется весьма интересный артефакт. Браслет, дающий способности к магии, если быть точнее, браслет стихийной предрасположенности. И мне удалось договориться с ним. Если я помогу ему с его незавершённым делом, то получу его в качестве награды. Мне нужно вернуть ему потерянную вещь, тогда он передаст мне свой артефакт. Ты знаешь, где его искать? Вогнер, как и вся остальная группа, не выказала ни грамма удивления. «Ещё нет?» но именно сейчас мне самым полезным образом пригодится мой дар. У тебя, кажется, была карта? Прошло несколько минут. Я честно пыхтел, водя по карте ладонью, пытаясь обнаружить хоть малейшее эхо искомой вещи и стараясь не думать, как нелепо выгляжу со стороны. Да, способ этот был бы хорош, если нужно найти человека, ну или какое-нибудь живое существо. А вот искать маленькую вещь практически бесполезно, если только случайно не наткнёшься... Так что надо... Ай!» Что-то укололо меня в руку. Открыв глаза, я увидел крошечную искорку где-то на северо-востоке от нас. Я показал карту Вогнеру и ткнул пальцем в найденное место. «Нам сюда. Здесь находится то, что мне нужно. Это в полудне пути отсюда. Собираемся!» Это уже было сказано громче, чтобы те, кто успел далеко уйти, услышали его тоже. Как было уже сказано, Райлис и Мия ходили за лошадьми, так что лагерь был наполнен отличными, даже на мой непрофессиональный взгляд, скакунами. Как я понимаю, у каждого члена группы лошадь была своя, под стать хозяину. Гнедой жеребец Утхаса, светло-серый у Вогнера, черный, как ночь уме Ариали, пара светлых в яблоках явно принадлежат Ариэль и Мираэлю, ну и хозяин высокого черного красавца с огненно-рыжей гривой наверняка Райлис. Для меня была приготовлена зебра. Способности сработали сами собой. Да, нет сомнений, это здешний вариант зебры. Прекрасно выдрессированный, сильный и выносливый жеребец. Я медленно и неторопливо направился к нему, чтобы не напугать. Подойдя достаточно близко, я осторожно начал тянуть руку, чтобы погладить его по голове. Жеребец резко повернул в мою сторону, обнюхал руку, недовольно схрапнул, но погладить себя всё-таки позволил. Вся группа молниеносно среагировала на команду Вогнера. Меньше чем за минуту все сидели по лошадям. Я неуклюже вставил ногу в стремя своего коня, лёг животом на седло и аккуратно перебросил вторую ногу на другую сторону. Попав обеими ногами в стремена я выпрямился. «Первый раз всегда сложный, потом будет проще», — подумал я, чуть ли не плетясь позади своей группы. Вогнер не ошибся. Мы ехали почти шесть часов. Я умудрился немного подремать по дороге, впрочем, мне это особо не помогло. Нывшая во всех местах тело прямым текстом говорила, «Как жестоко оно будет мстить мне сегодня ночью за такое обращение с собой!» «Стоп!» Я почувствовал сигнал искомого крестика. «Мы ближе! Ближе!» Наконец мы оказались возле какого-то непонятного нагромождения веток. Когда-то это была вполне добротная землянка, надёжно укрывающая от постороннего взгляда её обитателей, что вполне подходило под критерии разбойничьего логова, которое проходным двором не могло быть по определению. Тем не менее, в этом месте никого не было. Вернее, будет сказать так, живых там не было уже очень давно. «Искомый предмет там», — уверенно сказал я, после того, как все спешились. «Там кто-нибудь есть?» — спросил Вогнер. «Да, какие-то здоровенные, немного мёртвые и немного устойчивые к обычному оружию твари», — нехотя выдавил из себя я, сканируя логово. «Вы их называете «гарантюги». «Так, стоп, прошу прощения», — подал голос Мираэль. Когда мы согласились сопровождать тебя, то не было уговора касательно такого риска. Ты хоть понимаешь, кто такие гарантюги? Да, думаю, со своим даром прекрасно понимаешь. Даже величайшие некроманты Авиала, от которых остались лишь воспоминания, никогда не вступали с гарантюгой в поединок один на один. А судя по твоей реплике, она там не одна. Мы не можем пойти на такой риск, ты подвергаешь опасности не только всех нас, но и себя. А этого мы допустить не можем». «Довести тебя живым до храма тысячи и семи снов — наша первостепенная задача, так что...» «Мираэль достаточно подробно описал наши опасения, спасибо», — прервал его Вогнер, подходя к полуэльфу и кладя на плечо руку. «К обычному оружию они устойчивы. Маг у нас в отряде всего один. С таким раскладом нападать на Грантюк — самоубийство». «Я не сказал, что мы станем нападать на них прямо сейчас. Я не говорил, что мы станем нападать на них, не имея четкого плана действий с высоким шансом на успех. «Мы с ними справимся. Нам надо только объединить наши имеющиеся таланты». «Что ты имеешь в виду?» — недоверчиво спросила Ариэль. «Вы упускаете из виду миориали. Она телепат, а гарантюги относятся к нежити, имеющей пусть самый примитивный, но все-таки разум, поэтому к телепатии они уязвимы. Даже просто дезориентировав гарантюгу, можно выиграть достаточно времени, чтобы поразить ее магией».